Глава 52 Лидия Я впервые открылась кому-то вот так, и вот что получила. Он не осудил, нет, не смотрел косо, не изменил своего отношения. В этом-то и была причина душевной горечи. Его план не подлежал изменению, его сомнения так и остались сомнениями. Это я словно потянулась к нему душой. А он не принял. И что самое неприятное, я не могу его за это судить. Но как же обидно. Понимаю, что немного по-детски ждать, что он поверит на слово и увиденному и откажется получить доказательства. Но так бы хотелось хоть раз это испытать. Чувство, что кто-то безоговорочно на твоей стороне. Мечта. Я ожидала, что он тоже откроется мне, что расскажет про отца, Про то, что товаровка украла не только золото. Но он промолчал. Я для него никто. Держит рядом, потому что я под подозрением. А что потом? Выгонит, даже не дав попрощаться с Мари? Я тут же останавливаюсь и разворачиваюсь. Нет, хочу побыть с ней, пока есть возможность. Да и куда я без малышки пошла? Купать же ее надо. Возвращаюсь к Темрату, не сводящему с меня глаз. Молча протягиваю руки к малышке. «Она спит», — констатирует факт он, и я чувствую себя ужасно глупо. Ее нужно помыть, и пора будить, а то всю ночь гулять будет. Тимрад опускает взгляд на Мари, и его лицо расслабляется. «Жалко будить». Я молча протягиваю руки. «Это эгоистично, хотеть еще немного побыть мамой и спутницей?» «Наверное, да. Делаю себе только хуже, но отступать уже поздно. Я беру Мари на ручки, и она приоткрывает глазки. Улыбается мне, и у меня сердце сжимается. Как я ее оставлю? Может, этот твердолобый все таки смягчится в отношении меня после доказательств? Может, у нас что-нибудь получится? Да, не нужно унывать. Надо бороться за свое счастье, верно?» «Пойдём, научу купать ребенка. «Так ты сама только недавно научилась». Я пожимаю плечами. «Навык уже освоен. Вперед, генерал, вам тоже нужно его познать». Тимрад тяжело вздыхает, и я не знаю, что стоит за этим вздохом, но улыбаюсь. И правда, что я расклеилась. Еще ничего не решено, все впереди. У нас всех есть время. Как говорится... «Будь что будет, а я сделаю все возможное, чтобы получилось по-моему». Неловкость все еще летает между нами, отворачивает наши головы друг от друга. По пути в номер мы встречаем Дилю, которая выглядит заметно взволнованной. «Ух, потеряла вас! Пора кормить!» «После купания я позову. Не хочу, чтобы она присутствовала при этом». Я желаю разделить этот миг только с Тимратом и Мари. Я могу помочь. Не стоит, мы справимся. Генерал хочет научиться купать ребенка. Тимрат смотрит на меня взглядом. Кто я, правда? Я отворачиваюсь, чтобы скрыть улыбку. А в комнате нас встречает бочка, полная теплой воды. От одного взгляда на неё и предвкушения погружения по шею мне становится хорошо. Дверь за нами закрывается, и я поворачиваюсь к Темрату. Генерал, раздобудешь полотенце. Он кивает и выходит, а я кладу Марину кровать и ложусь с ней рядом на бок. И когда дверь открывается и входит Темрат, он застывает на пороге, глядя на нас. Не выпускай тепло. «Прошу я». И он медленно закрывает за собой дверь. «Я слишком фривольно лежу для местных дам или слишком соблазнительно?» «Ложись сюда, к Мари, а я все подготовлю». Тимрад подходит к нам и протягивает полотенце. «Обязательно ложиться». «Чтобы не упало». «Да и Мари приятнее смотреть на лицо рядом, верно? И не так скучно». Тимрад хмурится. «Точно, игрушки же! В ближайшей лавке купим!» Я встаю, а он осторожно садится на мое место. Мари начинает хныкать и тянуть ручки. «Давай-давай, поближе к ней, папочка!» Тимрад бросает на меня странный взгляд, но ложится. Я же иду готовить все для купания. Расстилаю полотенце рядом с Тимратом, проверяю локтем температуру воды. «Идеально. Разденешь дочку?» Тимрад замирает на мгновение. В его глазах мелькает растерянность, смешанная с чем-то более глубоким. Я бы даже сказала, благоговейным. Он коротко и деловито кивает и решительно поворачивается к море. «Ну что, крошка, пойдем купаться?» Говорит он, водя руками над девочкой так, словно не знает, с чего начать. Я отхожу к бочке, делая вид, что снова проверяю воду, но краем глаза поглядываю на сладкую парочку. Руки Темрата, такие большие, привыкшие к боям, с невероятной трогательной нежностью развязывают завязки распашонки. Он двигается медленно, сосредоточенно, как будто разгадывает сложную головоломку. Каждое его движение словно говорит. «Я боюсь сделать тебе больно. Я боюсь что-нибудь сломать». Мое сердце сжимается. Мари, почувствовав свободу, радостно сучит ножками. Темрат улыбается ей так открыто, что я не могу отвести взгляд. Он снимает с нее последнюю одежку и проводит пальцем ей по ступне. Я заплетаю волосы в косу, чтобы не лезли в лицо. «А теперь бери ее одной рукой под голову, а второй под спинку», — говорю я. Он медленно, с особой осторожностью, следует моим инструкциям. Подходит к бочке с водой и чрезвычайно бережно начинает погружать Мари в воду. Она визжит от удовольствия, ее глазки блестят, а всплеск воды от ножки бросает капли нам в лицо. А дальше что? Тимрад замирает, держа обеими руками Мари, погруженную по грудь в воду. Я понимаю, что сейчас не стоит говорить ему держать ее одной рукой, а мыть второй. Поэтому зачерпываю рукой воды и начинаю бережно обливать ребенка. Сначала грудку, потом волосики сзади. Мы оба склоняемся над бочкой, и наши взгляды с темратом встречаются. В этот момент в голове раздается голос. «Зря ты играешь в семью».